360 Лучше не трогать огненный провод, когда нет уверенности в чистоте своих мыслей. Вибрации мыслей проводу передаются, и прежде чем за него браться, надо мысль утвердить. Не следует вносить в него отзвуки мыслей земных. Чистота его засоряется, и мысль, воспринимаемая, окрашивается чуждым ей элементом. Чистота приемника нужна для того, чтобы мысль воспринимаемая непосредственность свою сохранила».